Глава 28. Полицейская буханка заехала в деревню в половине второго ночи. Службу по охране базы несла лево. Ведьма вручила стайперскую винтовку и познакомилась с двумя иммунными. Когда представительница уехала в рейд, остальные члены отряда оборудовали дополнительные спасательные места. Поэтому прибывшее пополнение девушки разместили быстро. Виктор Семенович хотел, чтобы Витя остался при нем. Его назначили комендантом общежития для мальчиков, под которые выделили отдельный дом. До этой ночи в нем проживали сам комендант, его тезка и спасенная Юлия Саша. Лео отвела Пашу к ним. Мария Сергеевна не могла расстаться со своими зайчатами и поселилась в большом доме с Олей, Аней, Вероникой и Игорем. Дарья Степановна, Юлия и Света жили втроем в доме из четырех комнат. Лео поселила к ним Таню, Олю и Настю. Вика сильно привязалась к Даше, насти и Саше, которых они спасли первыми. Вместе со своими девочками она поселилась в доме с летней кухней, которой готовили еду. Не забыла и про подругу, для которой приготовила кровать, пока та была в отъезде. Дом состоял из прихожей, двух больших комнат и двух маленьких спален. Место в нем еще оставалось, и Маша вела Катю и Елену к себе. К завтраку ведьма, если не выспалась полностью, то отдохнула достаточно для новых свержений. Чувствовала она себя, как царь Петр в начале славных дел. Осталось только взять топор и прорубить где-нибудь окно. Разбудившая ее подруга спросила, «Ты кушать будешь? У нас сегодня завтрак вкусный». Ведьме, естественно, стало любопытно, чего такого они могли приготовить. Пришлось вставать, чтобы это выяснить. Едва выбравшись на крыльцо, она ощутила целый букет аппетитных ароматов, расходившихся из кухни по всему двору. Пока командирша умывалась и чистила зубы, женщины и девочки накрывали длинный стол, увидев который, ведьма была удивлена и смущена одновременно. Пока она, как какой-то ланселот, совершала подвиги, а потом после них отсыпалась, народ обустраивал быт. Виктор Семенович насобирал по деревне удочек и на утренней зорьке повел мальчишек к озеру, где они наловили рыбы, которую женщина и девушки пожарили к завтраку. Дарья Степановна нашла в домах муку и дрожжи. Вечером вместе с девочками замесили тесто, а утром они испекли свежий хлеб, аромат которого теперь смешивался с запахом жареной с луком рыбы. На гарнир варихи приготовили гречневой кашу с подливой и нарезали овощной салат. На сладкое был чай и свежий хлеб со сгущенкой Детям очень понравилось». После завтрака ведьма собрала взрослых на совещание. «Нам нужно ехать к знахарю», — сказала она. «А в автобусе осталось топливо километров на сорок. В нашем городе у дорожных строителей должны быть свои заправщики для заправки тяжелой техники, которая работает далеко от города. Я хочу съездить к дорожникам на буханке и пригнать сюда заправщик. Семенович, ты как? Готов со мной прокатиться?» «Ну а куда я денусь?» — мужчина пожал плечами. «Раз надо, значит, съездим. Вот и хорошо» кивнула девушка. «Тогда прямо сейчас и собираемся. Не будем время терять. Раньше выйдем, раньше вернемся». Сборы не заняли много времени, и вскоре полицейский у вас «Буханка» выехал на восток. Ведьма вела машину, Семен сидел рядом, за деревней дорога шла через лук, а дальше по высокой дамбе через озеро. «Рыбы тут много?» поделился впечатлениями напарник. «Клев был такой, что таскать не успевали. Пацаны были в восторге от такой рыбалки, да и мне понравилось. Откуда здесь столько рыбы, ума не приложу?» «Водные кластеры цепочками идут?» – ответила девушка. «Реки, озера, каналы, ули вместе стыкуют. Скорее всего, это длинное озеро соединяется где-то с рекой. Дальше могут быть еще озера. Рыбы, как понимаю, здесь мало ловят, вот и расплодилась. Если рыба умеет чувствовать перезагрузки и удирать от них, то ее по всему улью может быть очень много. «Тогда здесь и раки будут?» – предположил Семеныч. «Можно наловить, сварить с укропчиком и с пивком». «Раколовки я могу сделать, да и руками наловить можно. Вот только пиво где взять?» «Напротив дорожного управления магазин большой», – сказала ведьма. «В нем должно быть пиво в банках или бутылках. Не знаю, какой у него срок годности, но сегодня только шестой день, как наш город сюда загрузился. Мне даже не верится, что мы здесь меньше недели. Я все равно в этот магазин собиралась. Хотела набрать детям печенье, пряников, конфет. Они тоже еще не испортились. Заодно могу и пиво прихватить». «Баночная – это не то!» пустился в рассуждение Семенович. «Вот в Союзе было пиво разливное, из бочек на улицах продавалось, вот это было пиво! Как вспомню, как мы с мужиками в гаражах это пиво с рыбкой сушеной пили. Эх, где она, молодость моя?» «Ничего, Семенович», подбодрила девушка напарника, «проживешь здесь пару лет, помолодеешь, а с пивком что-нибудь придумаем. Небоки горшки обжигают, найдем специалистов-пивоваров и будем сами пиво варить». «Твои бы слова, да богу, в уши!» Ответил мужчина и вздохнул. Первые 150 километров пути обошлись без приключений. Сначала они ехали по ровной степи, потом миновали пличный кусок леса по широкой ухоженной трассе. Дальше был знакомый мост, за которым девушка повернула направо и повела уазик на юг вдоль реки. Вскоре река сменилась каналом, а на обсаженной высокими тополями дороги появились старые свежие заплатки. Здесь навстречу путникам попались трещик и пара матерых бегунов. Ведьма вылезла из машины, отпустила зараженных поближе и спокойно расстреляла их из автомата. Из лотерейщика девушка достала два спорана и выигрыш в одну горошину. Из бегунов по одному спорану. «Лихо ты с ними разобралась!» – выразил свое восхищение напарник. «Расстреляла, как в тире. Привыкла уже по живым мишеням-то стрелять». «А куда деваться?» – Ответил вопросом ведьма. «Грязную работу тоже нужно кому-то делать. Эти нам не опасны, а от Рубера мы на машине удерем». Я больше беспилотников опасаюсь. Внешники их регулярно запускают, бомбят скопления зараженных, а крупных ракетами отстреливают. Думаешь, и в нас ракету пустят?» набеспокоился Семенович. «Не знаю», задумчиво сказала девушка. «Пулять по нам ракетой смысла не вижу. В минусе ракета, а в плюсе что? Им же наши органы нужны в первую очередь. Скорее они муром по радио о нас сообщат, чтобы те группу захвата выслали». Когда они доехали до Черноты, Виктор Семенович захотел посмотреть на нее поближе. Остановились, вылезли из кабины. «Чудные дела твои, господи!» Воскликнул он, разглядывая травинки. Словно отлитые из черного стекла или выточенные из угля. «Это ж надо было на старости лет в такое место попасть!» «Ну не такой ты старый!» Разразила ведьма. «Шестьдесят три года всего. Некоторые в таком возрасте еще и на молодых женятся». «Чур меня!» Замахал руками мужчина. «Мне только жениться здесь не хватало!» «Ну что, насмотрелся?» — спросила девушка. — Поехали дальше. Дальше путешественники двигались на восток вдоль черной полосы. Ехали по степи по еще заметной колее, оставленной колесами Урала. Буханка не подвела, до да дороги доехали нормально и повернули на юг. Вскоре вдали показался элеватор. Этот поселок ведьма объехала по полям, как и в прошлый раз. В следующем поселке с элеватором напарники остановились. Дарья Степановна сказала, что им нужны мука и дрожжи. Тушенки, гречки и макарон с вермишелью тоже мало осталось, девушка обещала поискать. Заказанных продуктов набрали в знакомом универсале. Здесь же решили пообедать, поскольку время уже приближалось к двум часам пополудни. Покушали и через полтора часа подъехали с тыла к дорожно управлению. Заезжать на территорию не стали, двинуть дальше пешком. Ведьма ощупала окрестности своим даром, но живых не чувствовала. В диспетчерской напарники и водители нашли ключи, скрыли бокс и осмотрели заправщик. Аккумулятор еще не сел, с топливом был полный порядок, и можно было ехать. Но девушке нужно было сходить в гипермаркет. Семеновича она с собой не взяла. У распахнутых настиж ворот ведьма набросила на себя маскировку под бегунью и спокойно пошла через широкий проспект к магазину. Бегунов в этом районе было плично, Топтались они юг гипермаркета. Но внутри зараженных не было. Здесь девушку ждал разочарование. Муру тащили из магазина все продукты, и даже муки с дрожами не оставили. Видимо, у них на ферме была своя пекарня. Ведьма вернулась на базу дорожных строителей. «В городе столько магазинов», — сказала она Семеновичу. «Что, муры не могли обнести их все? Крупные, наверное, разграбили, но здесь и мелких магазинчиков немало. Я схожу, поищу, а ты сиди здесь тихо и никуда не высовывайся. Я вернусь через три часа». Девушка решила прогуляться до городского управления МВД. Зачем ей это было нужно, она и сама точно не знала. Оружейную комнату муры, несомненно, разграбили но она советовала раздать гранатомет личному составу и помнила слова Чапая о том, что пустыши растаскивали веренное им оружие по всему городу и бросали где ни попадя. Найти выброшенный кем-то из обратившийся РПГ ведьма особо не надеялась, но не исключала, что при определенном везении она могла встретить зараженного с трубы гранатомета за спиной, который по старой памяти явился к зданию полицейского управления. А еще на девушку накатил приступ ностальгии по нормальной жизни и появилось желание пройтись по знакомым улицам. Ведьма шла через город по центральному проспекту, мимо оставленных тут и там автомобилей с открытыми дверцами и ключами в замках зажигания. Ходячих пустышей в городе уже не было. Сумевшие добраться до пищи везунчики отожрались до бегунов, а ослабевшие от неудачники превратились в доходяк, которых называли ползунами. Они были легкой добычей для более удачливых конкурентов и скоро должны были исчезнуть в чурых желудках. К месту своей недавней учебы девушка подходить не стала. Она не хотела встретить там знакомых или увидеть их кости. Ведьма обошла парк по крайней аллее и вышла к зданию МВД. В комнате дежурного она обнаружила ползуна, который при виде девушки радостно заурчал и попытался укусить нежданную гостю за ногу, за что получил топориком по затылку. Ведьма обыскала тело и обнаружила в кармане ключи. Находка навела девушку на некоторые мысли, и она отправилась на поиски оружейной комнаты, которая оказалась запертой и неразграбленной. Ящиков с патронами здесь было намного больше, чем ведьма видел недавно. Девушка обдумала эту странность и пришла к выводу, что муры собирались вернуться в город. Все их действия укладывались в определенную схему. На первом этапе мурам нужны были иммунные и свежие продукты. Дальше враги рода человеческого собирались подождать, пока пустыши отъедятся до бегунов Потом провести зачистку, сбор спаранов, а заодно и сокровище оружейной комнаты прибрать. Окрыленная успехом ведьма, осмотрела оружейку хозяйским взглядом и увидела стопку четырех плоских ящиков размерами больше патронных. «Это я удачно зашла», — повторила она всем известную фразу, сдерживая желание радостно завержать и попрыгать от восторга. Девушка открыла защелки верхнего ящика, откинула крышку и увидела три зеленые трубы с нарисованными на них черно-белыми картинками. Картинки представляли собой пошаговую инструкцию для пользователя этой самой трубы, которая называлась противотанковый гранатомет РПГ-18 «Муха». Вес 2,6 кг, прицельная дальность стрельбы 200 метров. Немного успокоившись, ведьма начала прикидывать, сколько гранатометов она сможет утащить, и что еще здесь нужно взять. Оставлять детей без пряников девушка не хотела. ну продуктовый магазин можно было найти ближе к окраине, а возвращаться сюда еще раз под маскировкой у нее не хватило бы сил, да и время поджимало. Побегав по арсеналу, ведьма в итоге взяла 4 гранатомета, снайперскую винтовку СВДС со складным прикладом, 5 пачек снайперских патронов по 20 штук в пачке и 5 пачек автоматных калибра 7,62 по 30 патронов в пачке. Запасные магазины к винтовке тоже прихватило. Нести больше было бы уже тяжело, а путь предстоял не близкий. Напоследок она заперла решетку и железную дверь оружейки, а ключи унесла с собой. Пусть муры помучаются. «Заждался я тебя!» — сказал Семенович, когда напарница вернулась в бокс. — Уже волноваться начал, и страсти разные в голову полезли. — А где это ты таким добром разжилась? — спросил он, когда девушка начала сгружать себя по клажу. — Напрасно ты волновался? — ответила ведьма. — Я же сказала, что вернусь через три часа, а трех часов еще не прошло. А это оружие я в городском управлении МВД взяла, там еще много чего осталось, — добавила она с сожалением. Но на второй рейс меня уже не хватит. Сейчас сбегаю по-быстрому, наберу детям гостинцев и выедем уже отсюда». Подходящее место девушка высмотрела на обратном пути. Несколько маленьких торговых точек располагались в один ряд между длинной пятиэтажкой и автобусной остановкой. Маленькие магазинчики оказались неразграбленными, и в одном из них ведьма обнаружила широчайший ассортимент разного печенья, пряников и пирожных. Пирожное она брать не стала, а бубликами и конфетами затарилась в соседнем магазинчике. Идти в этот раз было недалеко, поэтому девушка нагрузила рюкзак и еще два пакета. В обратный путь пальнике выехали уже в начале восьмого. Впереди ведьма на буханке, за ней Семенович на бензовозе. Вскоре стемнело и пришлось включить фары. Ездить ночью со светом по дорогам Уля не рекомендовалось. Но места здесь были спокойные, и водители доехали до мест назначения без приключений.